Глава тридцать п я т а Прошло два дня. Каждое их мгновение мы стремились уравновесить правду и ложь. Рис позаботился о том, чтобы меня не приглашали ни на какие встречи, где они сомренно отвлекали внимание нашего любезного хозяина, давая мне время обшаривать город и искать малейшие намёки на спрятанную книгу дуновений. Мои поиски не были, да и не могли быть слишком уж усердными и напряжёнными. Это вызвало бы п о д о з р е н и е Бродя по улицам и причалам, я старалась выглядеть в меру любопытной приезжей, и не более того. Жителям города, с которыми сводили меня прогулки, я не задавала слишком много наводящих вопросов, связанных с сокровищами и легендами Адриаты. Просыпалась я очень рано, но не мчалась в город. Примерно час я проводила в купальне, где тайно упражнялась в водной магии. Обычно к концу мне надоедало создавать водяное зверьё, Но в целом водная магия давалась легко. Возможно, из-за близости к Таркину. Возможно, в моей крови или в душе жила тяга к воде. Естественно, спрашивать о подобных вещах и я не решалась. Проглотив поданный завтрак, я изображала скуку на лице. Я брела по сверкающим коридорам дворца, всем видом показывая, что никаких целей у меня нет, и я лишь убиваю время. Затем я покидала дворец, и отправлялась в проснувшийся город. На меня едва обращали внимание, когда я всё тем же небрежно скучающим взглядом осматривала магазины, дома и мосты, ища хотя бы проблеск заклинания, в котором бы ощущалась магическая сила. Впрочем, у горожана не было особых причин интересоваться мною. Фейскую знать двора лета Амаранта загнала в Подгорье, оставшиеся здесь предназначались для пыточных забав её приспешников. Многие здания и улицы были испещрены шрамами, отместка за попытку восстания. Копоть на стенах, трещины, глубокие ниши там, где пытались эти стены ломать. Попадались дома, разрушенные до основания, где еще не успели вывести обломки и мусор. Задний фасад замка Таркина, о котором он рассказывал, производил удручающее впечатление. Три башенки наполовину обгорели, бронзовый камень почернел от копоти, и во многих местах осыпался. Здесь не ощущалось никаких признаков книги. В этом месте, как во всей Адриате, рабочие сосредоточенно восстанавливали разрушенное амарантой. Фейцы и фейри с чешуйчатыми телами, жабрами и длинными тонкими пальцами все постепенно оправлялись от полувекового кошмара. Я видела искалеченных, видела тех, у кого недоставало руки или ноги. Но в глазах... В глазах был свет. Я ведь и х спасла. Освободила от ужасов, творимых здесь в течение пяти десятилетий. Ради их спасения я совершила чудовищный поступок, но я их спасла. Мне никогда, никакими благодеяниями не искупить содеянное. Но какой-то особой тяжести на душе я не чувствовала. Я и сегодня не обнаружила признаков книги, но даже это меня ничуть не расстроило. Я в довольно сносном расположении духа вернулась в дворец. Наступил вечер. Я ждала рассказа Ризенда обо всех встречах, на каких он был вынужден томиться в течение дня, и втайне надеялась, вдруг он что-то узнал о книге. Вступив на дворцовую лестницу, я вдруг ощутила усталость, накопленную за день. Неужели я такая хлипкая? И это после изматывающих уроков Кассиана. Перебирая ногами по ступенькам, я увидела Амрену. Та сидела на перилах балкончика одной башенки и занималась своим всегдашним делом — чистила ногти. Вариан застыл на пороге балкона другой башенки. С него можно было перепрыгнуть на первой. Казалось, Вариан т раздумывал, сумеет ли он прыгнуть с достаточной быстротой, чтобы столкнуть Амрину вниз. Игра кошки с собакой. Вот как это называлось. а м р и н а была очень похожа на кошку-чистюлю, вылизывающую шерстку — Она молча подзадоривала в а р и а н а подойти и обнюхать. Но я сомневалась, что ему п о н р а в и т с я к о г о т к е Амрены. А может, он этого и добивался, преследуя её день и ночь. Амрена вопросительно посмотрела на меня, приглашая сесть рядом. Я покачала головой и пошла дальше, любуясь отливом. Небо, окрашенное в цвета заката, отражалось в воде. Из-за ила и донных отложений вода утратила утреннюю прозрачность. Лёгкий вечерний бриз приятно обдувал моё вспотевшее тело. Я остановилась на площадке у широкого окна. Когда-то я с ужасом ждала конца лета, моля забытых богов, чтобы оно задержалось как можно дольше. Сейчас сама мысль о нескончаемом тепле и солнце навевала на меня скуку и даже тревожила. Я уже собиралась вернуться на лестницу, когда заметила полоску суши, обнажившуюся возле мощённой дороги, по которой ездили во время отлива. Там стояло небольшое здание. Странно, что я не увидела его раньше. Впрочем, что тут странного, я впервые видела залив с высоты в минуты отлива. Судя по обилию ила и водорослей, облепивших крышу, во время прилива здание целиком скрывалось под водой. Даже сейчас оно наполовину стояло в воде. Однако я почему-то не могла оторвать от него глаз, Я сама не понимала, чем меня притягивает это мокрое, неказистое строение. Добраться до него сейчас было проще простого — выскочить из дворца, побежать по грязной дороге, соединяющей менее шумную часть города-острова, с сушей. Только бежать надо очень-очень быстро, пока здание снова не уйдёт под воду. Но с высоты это место очень хорошо просматривалось, и меня бы сразу заметили». А стоя у окна, я не могла с уверенностью сказать, что именно там и хранилась половина книги дуновений. Прогулка туда была рискованной, и если уж рисковать, то оправданно. Значит, прежде чем туда отправиться, мы должны знать наверняка, что идем не напрасно. Именно наверняка, а не с большой долей уверенности. Не скажу, чтобы я горела желанием тащиться на илистый кусочек суши, Однако в мозгу сам собой складывался замысел действий. Мы обедали с Таркином, к р е с с е д о й и Варианом в их семейной столовой. Каким бы честолюбивым ни был верховный правитель двора лета, он действительно стремился к союзу с Ризом, иначе нас бы не стали приглашать в семейные покои. Вариан внимательно смотрел на Амрену, словно та была живой загадкой, которую он стремился разгадать, Она же не обращала на командира гвардии никакого внимания, оживлённо споря с Криседой о различных переводах какого-то древнего текста. Я медленно приближалась к своему вопросу, рассказывая Таркину о том, что повидала в городе за день. В частности, о свежей рыбе, купленной в гавани. «И ты там же её съела», — заключил Таркин, удивляясь. Риз молча слушал, подперев голову кулаком. Её изжарили на берегу, когда готовили еду для рыбаков. С меня даже денег за жарку не спросили. Таркин засмеялся. Похоже, ему понравился мой рассказ. Представляешь, я столько плавала, а только что выловленную рыбу не ел. А стоило бы, — сказала я, ничуть не кривя душой. Рыба была? Пальчики оближешь. На обед я пришла в подаренном им ожерелье. Мы с Нуалой долго выбирали наряд и остановились на сером-сизоватом, как г о л у б и н ы е переоттенком. Такая одежда великолепно подчеркивала блеск черных бриллиантов. Я не надела ни серёжек, ни браслетов, ни колец, только ожерелье. Кажется, Таркину это понравилось, хотя вариант чуть не поперхнулся, увидев на мне их семейное наследие. К моему удивлению, Криседа сказала, что ожерелье мне очень к лицу, а у них валялось без дела годами. Двусмысленный, но всё же комплимент. — Пожалуй, я завтра схожу отведать рыбки, если ты составишь мне компанию, — сказал Таркин. Я улыбнулась, п а м е т у я слова, что говорила ему раньше, и ревностное отношение Риза. После нашего тоста «За звёзды» мы мало общались. По вечерам Риз вкратце рассказывал о дневных переговорах и безуспешных попытках найти хотя бы малейшую зацепку, связанную с книгой. Мы и виделись мало, поскольку каждый занимался своим делом. «С удовольствием», — подхватила я. «Здорово было бы прогуляться утром по той дороге, что уходит на сушу». Я и не знала о её существовании, а сегодня как раз вернулась в дворец в час отлива и увидела. Там ещё небольшое здание стоит. Я всё смотрела и пыталась понять, что же это такое. Криседа, общавшаяся с а м р е н о й умолкла, а я, глотнув, вина продолжала. «Ваш островный город я уже осмотрела почти весь. Теперь можно и по суше погулять. Заодно по пути это странное здание посмотреть». Таркин мельком взглянул на Криседу. Вот и подтверждение, в котором я нуждалась. Похоже, там действительно скрывалось то, что мы безуспешно искали. Это р а з в а л и н ы храмом, — вежливо сделанным равнодушием сообщил мне Таркин. Вранье. Так обычно взрослые отвечают детям, чтобы больше не приставали. Там сейчас ничего интересного, сплошной ил, грязь и водоросли. Мы много лет собирались восстановить храм, а теперь появились дела поважнее. «В таком случае лучше отправиться по мосту. Грязи мне вдоволь хватало в другом месте», — сказала я. «Вспомни, что я спасала тебя, когда сражалась с Меденгардским д червём. Забудь про угрозы». Теркин смотрел на меня, п р е с т а л ь н е е обычного. И я мгновенно метнула в него свою молчаливую скрытую силу, к о п ь е нацеленное в его разум, и настороженные глаза. «Конечно же». В его разуме тоже стоял заслон, показавшийся мне стеной из морского стекла и кораллов, о к р у ж ё н н ы й высокими морскими волнами. И тогда я превратилась в море, с т а л о шёпотом волн, бьющихся о камень, отблеском солнца на белых крыльях чайки. Я стала т о р к и н о м заслоном в его мозгу. А когда я проникла внутрь, за мною потянулась тёмная нить, мой проводник на случай срочного отступления. Я позволила интуиции определённо доставшейся мне от Риза вести меня вперёд. И я увидела то, что требовалось увидеть. Словно мелкие камешки по мне ударяли мысли Таркина. Почему она спрашивает о храме? Из всех мыслимых вопросов она задала этот. А вокруг меня собравшиеся продолжали есть, в том числе и я. Находясь в чужом теле, в другом сознании, я заставила своё лицо у ч и т его улыбаться. Почему вообще они так стремились посетить нас? Зачем расспрашивали о сокровищнице? Мои мысли стали волнами, которые я посылала в разум т о р г и н а вымывая его собственные. Она не представляет никакой опасности. Она добрая, печальная, сломленная пережитым. Ты видел, как она ведет себя с твоими подданными? С тобой? Амаранда не уничтожила в ней доброту? Я струила свои мысли в его мозг, скрашивая их морской солью и криками крачек. Я оборачивала их в то, что составляла суть Таркина, часть которой досталась и мне. Завтра своди ее погулять на сушу. Это удержит ее от расспроса в храме. Она спасла притянию. Она твой друг. Мои мысли достигали глубин его сознания, как камень, брошенный в пруд. Постепенно круги на воде исчезли. Во взгляде т о р к и н а исчезла н а с т о р о ж е н н о с т ь «Я поняла. Часть работы сделана». Я торопливо возвращалась назад, проталкиваясь сквозь стену из морского стекла и воды, пока снова не о к а з а л о с ь в своём теле. «Мы встретимся после завтрака», — улыбаясь, сказал Таркин. «Ни Криседа, ни Вариан даже не взглянули на него. н е у ж т а Рис потрудился над их подозрениями?» Казалось, молния пронзила мою кровь, однако она не вскипела. Наоборот, она стыла при мысли о том, что я сделала. Рис лениво махнул рукой. «Конечно, Таркин, д о в о л ь н о совещаний. Проведи день с моей дамой». «С моей дамой». Эти слова я оставила без внимания. Затем я потушила собственное удивление своим же поступком, совершенным считанные минуты назад. Потушила медленно нарастающий ужас, охвативший меня из-за невидимого проникновения в чужой разум, о котором Таркин никогда не узнает. Я подалась вперёд, положив ладони на прохладный стол. «Расскажи, что интереснее всего посмотреть на суше», — попросила я Таркина, уводя его от всякого упоминания о храме на отливной дороге. Ночью, дождавшись, когда жизнь во дворце угомонится, Риз и Амрена пришли ко мне. Я сидела в кровати, считая минуты и оттачивая замысел проникновения в храм. Из окон комнат, в которых нас разместили, отливная дорога была совершенно не видна. Похоже, хозяева позаботились о том, чтобы никто из нас её не заметил, не говоря уже о храме. Рис пришёл первым. Войдя, он закрыл дверь и привалился к ней спиной. «Да чего же быстро ты учишься?» д и м а т и я м требуются годы, чтобы научиться незаметному проникновению в чужой разум. Я впилась ногтями в ладонь. Ты знал, что я это сделала? Одно дело — думать о подобных вещах, и совсем другое — говорить о них вслух. От этого содеянное становилось гораздо реальнее. Рис небрежно кивнул. Ты сработала виртуозно, прикинулась его сутью, чтобы обмануть заслоны и пробраться сквозь них. Умная девочка. «Он мне никогда не простит», — прошептала я. «Он никогда не узнает». Рез наклонил голову. Шелковистые черные волосы скользнули вниз, закрыв часть лба. «Ты к этому привыкла. К ощущению того, что ты пересекаешь границы, нарушаешь их». К слову сказать, мне не доставляло никакого удовольствия заниматься мозгами Вариана и Крисады и перенаправлять их внимание на другие темы. Я уперлась глазами в мраморный пол. «И если бы ты не обработала таркина...» — продолжал Рис. «Мы сейчас, скорее всего, стояли бы по колено в дерьме. Все равно я виновата. Это ведь я спросила о храме. Я досадливо мотнула головой. Я лишь хотела упорядочить сумбур в мыслях. Как-то все не так. Неправильно. А оно и не бывает правильно. И не должно. У огромного большинства д и м а т и е в теряется ощущение правильного и неправильного. Но здесь... Я говорю про сегодняшний вечер. Польза превосходит затраты. Может, то же самое я говорил себе, когда залезал в мой разум, и что польза превзошла затраты? Рис оттолкнулся от стены и подошел ко мне. В твоем разуме есть уголки, которых я не касался, пласты, которые принадлежали, и всегда будут принадлежать исключительно тебе. Что же касается остального? Он сжал зубы. «Фейра, порою ты пугала меня до смерти. Причём надолго. Я хотел понять, что к чему. Думаю, ты сама понимаешь, я не мог заявиться ко двору весны и спросить, как ты поживаешь». В коридоре послышались лёгкие шаги а м р е н ы «Остальное я объясню тебе потом». Дверь открылась. «Дурацкое, однако, они местечко нашли для хранения книги», — вместо приветствия заявила а м р е н а плюхаясь рядом со мной на кровать. «Наоборот, очень удобное место. Разнюхать его могут только такие прон... талантливые, как Фейра», — возразил Рис, усаживаясь на пуф перед туалетным столиком. «Сырость, грязь, гниение. От всего этого легко загородиться магическими заклинаниями. Вдобавок храм появляется из-под воды на считанные часы, тогда как и остров, и суша просматриваются постоянно. Лучшего места не сыщешь, за нами следят тысячи глаз». тогда как мы проникнем внутрь, спросила я.корее с всего пространство вокруг храма защищено и от переброса, сказал рис, упирая ладони в бока. Я не стану даже пытаться, иначе может подняться тревога. Мы отправимся туда весьма старомудным способом под покровом ночи. Я перенесу вас обоих по воздуху, а потом поведут тщательное наблюдение добавил он, увидев мой удивленный взгляд. До «Да чего это р ы ц а р с к и поморщилась Амрена. «Взять на себя лёгкую честь, а потом заставить беспомощных женщин топаться в грязи и водорослях». «Кто-то же должен вести наблюдение с воздуха, чтобы кто-то другой из здешних не припёрся туда или не поднял тревогу. А ещё нужно сделать вас невидимыми». Я нахмурилась. «Замки отзываются на п р и к о с н о в е н и е Таркина. Будем надеяться, что отзовутся и на мои». «И когда мы отправимся?» спросила Амрена. «Завтра». п о з н и м вечером», — ответила я. «Сегодня мы проследим за сменой караула во время отлива, узнаем, где располагаются караульные и кого в случае чего придётся убрать, прежде чем пускаться в путь». «Ты рассуждаешь, как в и л е р я а н е ц заметил Рис. «Похоже, тебе сделали комплимент», — усмехнулась Амрена. Рис тоже усмехнулся. Вокруг него сгустились тени. Сейчас он мог снять маску, которую вынужден носить днём. н Но у Алла и Середвина уже в замке. Я отправлюсь в небеса, а вам двоим не помешала бы полуночная прогулка. Душновато здесь, спать будет тяжело. Зашелестели невидимые крылья, и рис исчез, уносимый тёмным и тёплым ветром. В лунном свете губы а м р е н ы казались кроваво-красными. Я поняла, на кого будет возложена задача убрать возможных шпионов, а заодно и подкормиться. У меня даже во рту пересохло. Ну что, прогуляемся?